Мрак пришел в себя лишь после того, как кто-то сильно укусил его за палец. Подняв мутный взор, он обнаружил перед собой то самое существо, которое совсем недавно угостил хлебом. Белка, увидев синие глаза сталкера, удовлетворенно пискнула и тут же убежала. Мрак попытался встать, но почувствовав сильное головокружение, опять упал. В голове звенело, словно тысячи молотов бьют о наковальню. Он осторожно коснулся затылка. Страшная боль пронзила голову, пробравшись в каждую клеточку его тела. Вскрикнув, он отдернул окровавленную руку. Мрак долгое время сидел неподвижно, стараясь привести мысли в порядок. Он не знал, сколько времени провел без сознания, но судя по тому, как солнце еще не собиралось осветить эту черную землю, прошло приблизительно около полутора часов. Когда взор немного прояснился, а окружающий мир уже не казался быстро вращающейся спиралью, только лишь слегка покачивался перед, перед глазами. Сталкер, держась за дерево, еще раз попытался подняться на ноги. Не с первого раза, но получилось. С трудом передвигая ногами, он спустился с холма к разрушенному зданию. Забравшись на крышу, без сил упал на холодный бетон. Досталась из аптечки бинты, Пропитав их спиртом и шипя от боли, перевязал голову. Затем сел поудобнее, положил в интересный сгиб локтя и закрыл глаза, прислушиваясь к ночной тишине. Сталкер знал, что не сможет бросить друга на произвол судьбы, не забывая о том, как Беркут когда-то сам, рискуя жизнью, вытащил его чуть живого из лап одной бандитской группировки. Мрак остался перед ним в долгу. Теперь же пришло время вернуть этот долг. Мрак понимал, что в таком состоянии другу тяжело будет чем-либо помочь. Ему требовался отдых. И он сидел, стараясь восстановить как можно больше сил для предстоящих поисков контролера, ушедшего с Беркутом в неизвестном направлении. «Отличное место! Малой, иди осмотрись!» Мрак вздрогнул, услышав хриплый голос. Тихо перекатившись к краю крыши, глянул вниз и увидел трех бандитов один из которых и был обладателем пропитанного хриплого голоса. «А почему сразу я?» – возмущенно спросил Малой, и вместо ответа получил удар в челюсть. «Потому что ты, червяк, должен заслужить право быть членом нашей группировки. Ты меня понял?» «Понял», – кивнул Малой, потирая челюсть. «А че стоишь?» – рявкнул Хриплый. Мрак про себя отметил его как главного которому жить осталось меньше минуты, и приник к прицелу. Но, как гласит один из законов зоны, «Если заметил врага, убей его раньше, чем он увидит тебя». С улыбкой подумал мрак и плавно нажал на спусковой крючок. Пуля врезалась в голову, и мордер упал замертво. «Снайпер!» – крикнул другой и упал рядом с простреленным виском. Малой побежал в сторону леса, но пуля мрака его остановила. Сталкер быстро спустился вниз и подбежал к бандиту, что кортился от боли, держась за окровавленную руку. «Не убивай, пожалуйста!» – взмолился он, увидев перед глазами ствол винтовки. «А что мне с тобой делать?» – насмешливо поинтересовался Мрак, отбирая у него оружие. «Не знаю! Не убивай! Я все скажу!» «Ну, говори!» «Что?» – не понял он. «Все!» – улыбнулся Мрак. Малой вопросительно взглянул на сталкера. «Что вы здесь делали?» «А тебе не всё ли равно?» Осмелев ответил вопросом на вопрос мародёр. Пуля тут же взрыхлила землю у его ног. Малой с криком отдернул ногу. «Отвечай!» Холодным голосом произнёс мрак. «Хорошо, хорошо!» Быстро закивал он, дрожа от страха. «Только не стреляй, пожалуйста! Мы здесь просто искали того, у кого можно хабар отобрать!» Лысый говорил, что после выброса сталкеры с пустыми руками не ходят. Выброс был давно. «Ты мне врёшь, скотина!» Глаза мрака яро слеснули. «Нет, нет, я не вру!» Замотал головой бандит. «Мы только остановились, чтобы переночевать!» «И всё?» С подозрением глянул на него мрак. «Всё!» «Ладно, поверю. Сколько вас было?» «Трое», быстро выпалил бандит. «Кто такой Лысый?» «Он у нас главный. Если ты не видел...» Он мне еще по челюсти ударил. Гад. Мрак кивнул. Встретили кого-нибудь? Да нет, неопределенно ответил тот. Ты меня не зли, холодным голосом, от которого бандиты застыла кровь в жилах, предупредил мрак. Точно никого не встречали? Точно! Он мотнул головой и испуганно глянул на ствол винтовки. А мутанты? Контролера издалека видели. Он зомби вел. Сердце сжалось, мрак вмиг рассверепел. «Где?» Малой, не ожидавший от хладнокровного противника такой проявления ярости, выставил руки перед собой, словно хотел закрыться от его взгляда и затрясся, как осиновый лист. «К западу от болот!» ответил он дрожащим голосом и ткнул пальцем, указывая направление. «Когда?» «Полчаса назад!» «Встань!» «Зачем?» «Встань, я сказал!» Мрак больно ударил Малого ногой в живот. Мародёр взвыл, но приказ выполнил. «Спиной ко мне и руки за голову!» «Не убивай меня!» – жалобно проскулил он, покорно поднимая руки. Мрак быстро обыскал его, не найдя никакого оружия, довольно хмыкнул и толкнул малого. «Пошёл!» «Куда?» – осмелелся спросить мародёр. «Туда!» – рявкнул на него мрак. «Покажешь то место, где контролёра видели!» «И только попробуй меня к своим привезти!» Твои кюзки будут по всей зону искать, ясно? Да, понял я, понял. Вот и отлично, улыбнулся мрак. А теперь вперед, руки можешь опустить. Мрак ногой отшвырнул автомат лысого в кусты и толкнул малого в спину. Пошел за ним, не спуская с него глаз. Мародер лишь раз оглянулся, чтобы встретить ледяной взгляд неизвестного сталкера. Небо рассекла молния и почти сразу же на землю упали тысячи капель мелкого радиоактивного дождя. Мрак накинул на голову капюшон, отчего его вид сделался еще более зловещим. Человек в плаще с капюшоном, скрывающим лицо и с оружием в руках на фоне ночного леса, в сильную грозу, выглядел как персонаж из фильма ужасов. Но в зоне он обычный сталкер, такой же человек, как и все, только со своей судьбой. Где-то недалеко завыли псы, Мародер остановился и испуганно глянул по сторонам. «Руки перевяжи!» Малой вздрогнул, услышав неожиданно спокойный голос сталкера. «Что?» «Руку перевяжи!» Спокойно повторил мрак. «Они почуют запах твоей крови и придут». «У меня бинтов нет!» Развел руками малой. «А что у тебя вообще есть?» Насмешливо спросил мрак. «Уже ничего!» Тихо ответил он, опустив голову. «Ошибаешься! Шкура твоя ещё при тебе!» Мрак достал из аптечки бинт и кинул малому. «Спасибо!» Мрак в ответ кивнул и улыбнулся. «И откуда же ты такой вежливый?» Не переставая улыбаться, спросил Мрак. «Из Москвы. А имя у тебя есть?» «Здесь малым называют!» Сталкер хмыкнул. «Я не про кличку!» «Степан!» Шипя от боли, произнёс он. «Стёпа, значит...» «Недавно ты здесь?» «Неделю. А каким же ветром тебя бандюкам занесло?» «Случайно. Как только вышел за кордон, они первые меня и встретили. Отвели к себе на базу и предложили с ними честным путем деньги зарабатывать. Я и согласился». «Ну, конечно, как не согласиться, если у тебя выбора нет», сказал мрак и подошел к малому. «Ну, закончил? Пошли». Стёпа застегнул куртку и под пристальным взглядом мрака послушно зашагал в сторону болот. «Ты убьёшь меня?» – спросил он метров через 200. «Не знаю», – неопределённо ответил мрак и ухмыльнулся. «А ты хочешь?» «Нет». «Пока не дойдём до места, я не стану тратить на тебя патроны, только если ты попытаешься сбежать. Так что до этого времени не беспокойся за свою шкуру». «Спасибо, успокоил». Недовольно пробубнил Стёпа и замолчал. «Это я умею». «Контролёры? Откуда они здесь?» «Неужто Хладов потревожил кого-то в могильнике?» Мрак думал, отмечая в памяти каждое движение своего временного проводника. Тот лишь раз оглянулся и, встретив беспристрастный взор мрака, резко отвернулся, чуть не свернув себе шею. Сталкер в очередной раз обижал его, оценивая взглядом. «Наивный и трусливый, даже врать как следовать не умеет. Кто же ты такой, Стёпа? В спину ты не выстрелишь, убегать не хочешь. Странный тип». Малой громко шлепал по грязи, стараясь не смотреть назад. Вначале ему показалось, что неизвестный сталкер и вовсе не человек, а демон зоны, уничтожающий душу, разум и плоть одним лишь холодным взглядом. От одного его вида становилось не по себе. Мысль о побеге, метавшейся в голове, еще в зародыше подавилась чувством дикого страха перед идущим сзади человеком. «Бежать бесполезно. Он все равно найдет меня и тогда». Степан судорожно сглотнул и сжался, боясь вновь встретиться взглядом со странным спутником. Мрак больше не пытался завести разговора со своим пленником. Просто шел, ни о чем не думая, и вслушивался в тишину. Вдруг он схватил малого за куртку и дернул с такой силой, что тот, скрикнув, упал на спину. В эту же секунду мимо них промчался огромный чернобыльский кабан. Дико хрюкая от ярости, он не заметил стоявших всего в полуметре людей и влетел в аномалию. Немного покрутив сжавшего кабана, аномалия разорвала его на части, обдав сталкеров горячим кровавым дождем. «Хочешь побывать на его месте?» – спросил мрак, поднимая малого. «Нет», – ответил тот, вытирая кабанью кровь с лица. Тогда будь предельно внимателен, предупредил он. Мы выходим на аномальное поле. Спустя 20 минут лес сменился густыми зарослями жгучего пуха. Осторожно ступая по видоизмененному растению, сталкеры вышли на поле. Солнце уже высоко поднялось над землей, играя бликами на золоте пшеницы. Легкий ветерок обдал лесу свежестью, незабываемым запахом сухой травы и тут же умчался вдаль пригибая к земле хрупкие колоски. Малой растерянно смотрел на бескрайнее поле, понимая, что в нем необычного. Мрак быстро взглянул на часы, затем на солнце и подтолкнул мародера. «Не стой на месте!» «Я не знаю, куда идти!» – развел руками Малой. Мрак вышел вперед и окинул взглядом окружающее пространство, стараясь не смотреть назад. «Видишь, вон те деревья!» Спросил он, указывая на далекий оазис в этой бесконечной пустыне. «Вижу. Беги за мной след в след!» Мрак посмотрел ему в глаза. «И не вздумай смотреть назад!» Малой быстро закивал. Мрак снова взглянул на часы и сорвался с места, рассекая золотистые волны. Степан двинулся следом. Добежав до намеченной цели, сталкер сел под дерево и закрыл глаза. «Можно тебя спросить?» Тихим голосом сказал малой и подошёл к Мраку. "Спрашивай, почему это поле называется аномальным? Здесь же нет ни одной ловушки". Мрак в ответ громко рассмеялся. Щеки Малова тут же налились румянцем. "Что смешного?" обиженно спросил он. "Ещё не дошло?" всё ещё смеясь, ответил Мрак. "А что, по-твоему, до меня должно дойти? То, что мы внутри самой аномалии". Мрак встал и с недовольством, поглядывая в сторону покинутого леса, приблизился к бандиту. Тот, снова увидев его ледяные глаза, отвел взгляд. «Как такое может быть?» – все еще не понимая, спросил он. «Я думал, ты умнее», – покачал головой сталкер. «Объясни, каким образом мы смогли оказаться здесь в три часа дня, если сейчас только четыре утра?» Малыш взглянул на свои механические наручные часы. Стрелка металась между тремя и четырьмя часами и лишь пожал плечами. «Что, проблемы с часами?» – ухмыльнулся мрак. «В этом еще не вся гадость. Это пространновременная аномалия и довольно-таки большая. Здесь можно плутать хоть всю жизнь. Пространство и время изменяются так быстро, что не успеваешь даже этого заметить. Но, к счастью, некоторые моменты повторяются». «Нам конец», – обреченно вздохнул малой, и устало плюхнулся в высокую траву. «Нет, Стёпа, не конец. Это ещё начало». «Не понял. Ты знаешь, куда идти?» «Знаю. И не только куда, но и когда». Мрак взглянул на часы ПДА. «И...» «Не и...» «Вставай! Сейчас к нам местный транспорт прикатит». «Какой ещё транспорт?» – удивлённо спросил малой. Мрак не ответил. Поправив поудобнее лямки рюкзака, повесил на плечо винтовку и быстрым шагом направился в сторону недавно покинутого леса. Степан не заставил себя долго ждать, и пуля рванул за сталкером. Вскоре с западной стороны леса что-то глухо затарахтело. Мрак остановился и принялся ждать. Звук быстро приближался, и вскоре на горизонте показалась причина этого раздражающего шума. «Трактор?» – раскрыл рот от удивления Малой. «А что тебя удивляет? Пшеница, по-моему, здесь тоже не к месту». Только ты почему-то про неё не вспомнил». Мрак повернулся в сторону быстро приближающегося трактора и высоко поднял руку. Опухший с похмелья тракторист, заметив людей, заградивших ему путь, остановил машину и высунул свою недовольную физиономию в приоткрытое окошко. Мрак тут же оказался рядом. «Мужик, может подвезёшь немного? А то нам с братом тут топтать далеко, так и к вечеру домой не доберёмся». Мужик долго разглядывал странного человека в плаще с винтовкой за спиной, затем перебросил тяжелый взгляд на низкого, немедленного человека в камуфляже и покачал головой. «Я никого не подвожу», – произнес он сиплым, пропитанным голосом. «Так я же не за просто так, умело изобразил обиду Мрак. «За бутылочку, а?» «Две», – сразу ответил тот. «Да не вопрос», – согласился Мрак. «Когда везешь, расплатимся». «Ну, садитесь!» Сталкеры быстро забрались в тесную прокуренную кабину предоставленного такси, и тракторист завел мотор. Спустя пять минут мрак попросил на минутку остановиться, мол, дела появились срочные. Мужик поворчал, но пассажира задерживать не стал. Сталкер кивнул малому и выпрыгнул из кабины, отбежал от трактора ровно на 300 метров в сторону леса. Малой быстро сообразил, в чем дело, и немедленно сиганул за мраком. Тот уже стоял в высокой по пояс траве с винтовкой в руках, пристально наблюдая за притихшим лесом. Малой застыл на месте и крепко зажмурился. Вновь открыл глаза. Он увидел знакомый серый пейзаж, и на душе даже стало спокойнее. Октябрьское солнце скупо рассеивало свет над землей, не в силах пробиться сквозь густые сплетения ветвей. Из лесного сумрака привычно ввеяло с неизвестностью. Степан подошел поближе Тихо шелестят травой. «Что там?» – шепотом спросил он. «Кажется, ничего», – в ответ прошептал мрак, «но излишняя осторожность не помешает. Пошли». Малой неуверенно вышел вперед, с опаской вертя головой во все стороны. Мрак двинулся следом. Зловещая тишина не давала ему покоя. Он весь растворился в ней. Нервы дрожали, как натянутые до предела струны, готовые вот-вот лопнуть от напряжения. Он лишь краем глаза наблюдал за Степаном. Все чувства разом рассеялись в этой звенящей тишине. Казалось, если позади хрустнет сухая веточка или скрипнет дерево, мрак, не задумываясь, выпалит в ту сторону всю обойму. Но так мог подумать только тот, кто не знает его. Мрак бы скорее скрылся в тени, чем выдавал свое местоположение бездумной пальбой неизвестно в кого. Но в лесу царила тишина. Даже ветер не скипел. Не раскачивал ветвистые кроны деревьев. Лишь мягкий шелест пожухлой травы под ногами не давал натянутым нервам оборваться. И все же что-то было не так. «Где же вы? Чего ждете?» Мрак от длительного напряжения начал злиться, что не мешало ему следить за обстановкой. Малыш шел впереди, еле передвигая ногами. Уже не так часто вертя головой, доверив свою относительную безопасность неизвестному сталкеру. Внезапно он остановился, повернулся к идущему сзади человеку. Мрак кинул на него такой испепляющий взгляд, что Малой сразу растерялся и забыл, что хотел сказать секунду назад. «Чего встал?» – твердый голос Мрака словно нож пронзил тягучее безмолвие. «Ну, я…» – промямлил Малой, холодея от страха, и глубоко вдохнул, с трудом закончил мысль. «Я устал уже идти, и есть хочется». «Может, остановимся?» Он заставил себя посмотреть в глаза мрака и увидел в них собственную смерть. Малой сжался, с ужасом ожидая сильного удара или пули в лоб. У мрака было нестерпимое желание убить бандита. Он даже нащупал холодную рукоять ножа, но удара не последовало. «Я тебе остановлюсь!» – сквозь зубы просидел он, стараясь заглушить в себе разрушительную ярость. «Нашел время!» «Время!» «Какое сейчас число?» Он моментально забыл о малом. «Что?» – неожиданно вскрикнул мрак, глядя на ПДА. «Что за дерьмо?» «В чем дело?» – обеспокоенно спросил малой. «Мы сутки потеряли в этой чертовой аномалии. Вот что! А ты сейчас тормозишь!» «Так здесь уже недалеко, вон за тем холмом!» Малой указал вперед, туда, где заброшен оброшен хом и оплетнелыми толстыми корнями холмом сияли ржавчиной обломки какого-то автомобиля. «Ну так чего стоишь?» – рявкнул на него мрак и толкнул спину. «Я боюсь. А вдруг там контролер? А вдруг я тебе сейчас голову прострелю и сам проверю, есть там контролер или нет?» – зло сказал мрак и поднял ствол винтовки. Малыш шмыгнул носом и послушно, сделав несколько шагов, вновь повернулся. «Ну дай хотя бы автомат», – попросил он. «Я тебе сейчас танк подарю! Топай быстрее, нет там никого!» Прошипел мрак и ударил Малого прикладом в спину. Малой обреченно вздохнул и медленно поплелся, как осужденный к месту казни. К ржавым обломкам навстречу своей судьбе, мысленно жалея, что вообще пришел в зону. Видимо, здесь и сейчас оборвется его жизнь.